Полтора века назад, в 1864 году, в журнале «Отечественные записки» начали публиковаться главы нового романа Всеволода Владимировича Крестовского «Петербургские трущобы». Несколько лет спустя роман выйдет отдельной книгой выдержит несколько изданий к ряду и сделается одним из наиболее востребованных литературных бестселлеров образца второй половины XIX века. Тогдашний читатель, в массе своей, воспринимал книгу сугубо как увлекательное авантюрно-детективное чтиво, тогда как сам Всеволод Владимирович брался представить на суд публики роман «Фильетон» — произведение остро-социальной направленности. Недаром же он дал своему детищу говорящий подзаголовок «Книга о сытых и голодных». Главное сочинение своей жизни Крестовский создал, пребывая всего лишь в 25-летнем возрасте. Впрочем, в те времена люди взрослели рано, а уж творческие люди и подавно. На тот момент Всеволод Владимирович был более-менее известен в литературных кругах, в первую очередь как поэт, автор гражданской и любовной лирики. А уж положенная на музыку его поэтическая баллада «Ванька Ключник» уже устойчиво воспринималась как посконная народная песня. Это ли не подлинное признание? Крестовский жил, перебиваясь литературными заработками и уроками, а в свободное от занятий время водил дружбу с личностями преимущественно творческими, такими как Аполлон Григорьев, Николай Лесков, Лев Мей. Николай Помиловский, Федор Достоевский. Правда, в ту пору все они еще не входили в литературную богему, но уже были к ней довольно близки. По признанию самого Крестовского, идея создания книги о жизни обитателей столичного дна пришла к нему в 1858 году. После того, как он, студент историко-филологического факультета университета, Мало того, что сделался невольным свидетелем сцены избиения падшей женщины в Таировом переулке, но еще и посетил, из внезапно охватившего любопытства, один из расположенных здесь же притонов. «Да, милостивые государи, живем мы с вами в Петербурге долго, коренными петербуржцами считаемся, и часто случалось нам проезжать по Сенной площади и ее окрестностям». Мимо тех самых трущоб и вертепов, где гниет падший люд, а и в голову ведь, пожалуй, ни разу не пришел вам вопрос, что творится и делается за этими огромными каменными стенами. Какая жизнь коловращается в этих грязных чердаках и подвалах? Отчего эти голод и холод? Это нищета, разъедающая, в самом центре промышленного, богатого и элегантного города, рядом с палатами и самодовольно сытыми физиономиями. Как доходят люди до этого позора, порока, разврата и преступления? В тот достопамятный, лично для меня, вечер, когда я впервые случайно попал в одну из трущоб, вопросы эти и мне пришли в голову. Та невидимая драма, которая осветилась для меня, частью по услышанным и подхваченным на лету урывкам Часть уже по собственной догадке и соображениям, невольно как-то сама собою натолкнула меня вместе с вышеизложенными вопросами на мысль романа». Конец цитаты. Поглощенный, не лишенной оригинальности идеи, Крестовский приступает к сочинению повести с рабочим названием «Содержанка». Но литературный процесс продвигался туго, выходцу из старинного, хотя и обедневшего дворянского рода По эту романтику явно не хватало фактуры и знания предмета. А тут еще в какой-то момент приятель, автор «Мещанского счастья» и очерков «Бурсы» Николай Помиловский присоветовал не размениваться на малые формы и создать полновесный роман в стилистике необычайно модных в ту пору парижских тайн. И вот тогда, воодушевленный подкорректированным замыслом, Всеволод Владимирович, что называется, пустился во все тяжкие. Здесь сугубо с исследовательской целью, разумеется. Когда в одиночку, а когда и с друзьями, воспоминания об одном из таких походов впоследствии оставит Николай Лесков. Крестовский начинает методично обходить злачные питерские места. Вяземскую Лавру, Таиров, Лиговку, Малинник, Глазов-Табак, трактир Ерши. Быт и царящие в последнем нравы будут впоследствии мастерски выписаны им в романе. Именно в Ершах завязываются и сходятся многие сюжетные линии петербургских трущоб. В свои авантюрные и достаточно рискованные экскурсии Всеволод Владимирович чаще всего отправлялся под залегендированным предлогом, искусно маскируясь, то под нищего, то под работягу, то под забулдыгу. В основном прокатывало, но изредка возникали ситуации, когда приходилось либо спасаться бегством, либо пускать в ход кулаки. А то и вовсе проводить остаток ночи в полицейском околотке, где Крестовский однажды очутился, угодив под масштабную облаву, такая нынешняя полицейское маски-шоу, учиненную все в тех же преснопамятных ершах. Вот уж воистину искусство требует жертв». К слову, существенно продвинуться в криминолого-исследовательской работе Крестовскому помогло знакомство с вышепомянутым признанным мастером сыскного дела Иваном Дмитриевичем Путилиным, который к тому времени занимал должность квартального надзирателя в самом криминогенном районе Петербурга, Сенная и окрестности, Спасская часть. За свою розыскную службу Иван Дмитриевич уже успел удостоиться нескольких наград включая Орден Святого Владимира IV степени, полученный в 1861 году за исполнение особых поручений, а в определенных кругах вовсю бытовало мнение, что для Путилина ничего невозможного не существует. Именно Иван Дмитриевич стал для Крестовского своего рода Вергилием, проведшим начинающего билетриста по всем кругам петербургского криминального ада краткой биографии писателя, опубликованной в первом томе посмертного собрания сочинений Крестовского, приводятся следующие воспоминания Путилина. «Я сам сопровождал его по трущобам, вместе с ним переодеваясь в нищенские костюмы, он вместе со мной присутствовал на облавах в различных притонах. При нем, нарочно при нем, я допрашивал в своем кабинете многих преступников и бродяг, которые попали потом в его роман. Конец цитаты. Не секрет, что, пускаясь в подобного рода исследования авантюры, не худо заручиться поддержкой лиц влиятельных, запастись определенным количеством рекомендательных писем, всяческих проходок, спецпропусков и тому подобному. Это и в наши дни в современных российских реалиях не бесполезно, а тогда и подавно. Опять же, в те годы существовало жесткое правило — гласящее, что посещение тюрем разрешалось лишь с научной или благотворительной целью. Да и на это правило накладывалось дополнительное ограничение на усмотрение местных властей. Так вот, у Крестовского подобная поддержка имелась сам генерал-губернатор Петербурга, светлейший князь Александр Аркадьевич Суворов, внук прославленного полководца, выдал ему разрешение на свободное посещение тюрем, больниц и прочих казенных учреждений, а столичный прокурор Хованский милостиво дозволил пользоваться судебными архивами. Скорее всего, выход на первых лиц города Всеволоду Владимировичу устроил его приятель, видный меценат, издатель и филантроп граф Григорий Александрович Кушелев-Безбородко человек, отдельными внешними чертами которого Достоевский впоследствии наделит своего князя Мышкина. Понятно, что при таких помощниках и консультантах грешно было бы автору не изучить вопроса со всей тщательностью и дотошностью к мелочам, к тем самым, в которых, как известно, кроется сам дьявол. А уж дьявольских персонажей на страницах романа Крестовского сыскивается преизрядное количество. В итоге, пожалуй, самой сильной у него получилась четвертая часть романа «Заключенники». Та самая, где, согласно предостережению Крестовского, первые одиннадцать глав не заключают в себе исключительно романического интереса. И очень хорошо, что не заключают. Именно в «Заключенниках» автор вкуснейше описал типажи, повадки, быт, и субкультуру обитателей так называемого «Литовского замка» и «Женской тюрьмы», а также подробнейшим образом же выписал распорядок дня и жизненный уклад обитателей Сенной площади и примыкающей к ней Вяземской лавры – профессиональных нищих, воров, мошенников, проституток и бродяг. Главы эти написаны с нескрываемой болью и состраданием к своим персонажам, причем ко всем – даже, казалось бы, абсолютно проходным и эпизодическим. И, возможно, в силу этой самой любви заключенники и удались. Все правильно. Как некогда высказался первый православный епископ Камчатки, Якутии, Преамурья и Северной Америки, архиепископ Иннокентий. «Преступник скорее откроет сердце тому, кого привел в его темницу голос любви, а не долг знания» желаешь узнать свойства природы человеческой посещай темницы там увидишь ее на одной из последних крайностей найдешь такую какую не покажут тебе ни книги ни театры конец цитаты до романа петербургские трущобы» фактически ни одно литературное художественное произведение не содержало лексику русского воровского арго так называемой воровской музыки Сам Всеволод Владимирович, недоучившийся студент-филолог, с отменным знанием предмета поясняет в комментариях, что у воров и мошенников существует своего рода условный знак «арго», известный под именем музыки или байкового языка. Этот язык, между прочим, представляет много интереса и в физиологическом отношении. В нем, кроме необыкновенной образности и лаконичной сжатости, отличительных качеств его, заметил сильный наплыв слов, звучащих, очевидно, неславянскими звуками. Конец цитаты. Весьма примечательно, что многие встречающиеся на страницах романа «Оргаизмы» прекрасно знакомы современному читателю. С удивлением обнаруживается, что некоторые такие словечки, невольно вошедшие в нашу речь с началом Великой криминальной революции начала 1990-х годов, Имели хождение еще полтора века назад. Судите сами. Бабки. Деньги вообще какого бы рода или вида они ни были. Клевый. Хороший, красивый, дорогой, выгодный, подходящий. Лады. Идет, хорошо, согласие. Тырить, воровать. Стрёмить. Смотреть, наблюдать, остерегаться. Жулик. ученик мошенника, тот, который уже может ходить на дело. Звонить. «Говорить». «Слаба». Восклицание, выражающее укор в нерешительности или трусости. Многих современников Крестовского такого рода словеса и жаргонизмы, густо разбросанные по страницам романа, коробили, задевали и заставляли морщить нос. При том, что сам автор в своем предисловии заранее оговаривался, что книга его не предназначается к чтению в пансионах и институтах благородных девиц. Теперь же, по прошествии времени, представляется, что Всеволод Владимирович, сам того не ведая, совершил немалое благодеяние для нынешних филологов. Внутренним, возможно, чутьем поняв и осознав, что воровской язык, язык босиков и прочих представителей дна точно так же оказывает влияние на язык литературный и сыскивает в нем достойное место. Не случайно в цивилизованных странах жаргон является предметом всестороннего изучения. Ему посвящены многие сотни научных трудов. Писатель, поэт и публицист Крестовский оставил после себя немалое литературное наследие. Однако в памяти нескольких поколений российских читателей продолжают читаться автором лишь одной книги. Но зато это была именно его книга. Как при жизни признавался Всеволод Владимирович, надо, чтобы каждый автор, претендующий на внимание к себе читателя, имел, что сказать ему свое, и сказал бы это свое искренне. В этом главное, а остальное есть уже дело большего или меньшего таланта. Конец цитаты. Да, возможно, петербургские трущобы получились произведением и не шибко высокохудожественным, К примеру, породистый классик Тургенев презрительно именовал роман чепухой, но зато в части исследования криминального, равно как бродяжеского, нищенского и прочих отверженных миров российской столицы образца середины XIX века, образцовым, равно как знаковым для своего времени и энциклопедическим для времени нашего. И все же. Возвращаясь к криминальному Петербургу образца второй половины XIX века, следует признать, что по-настоящему зверские преступления случались все-таки довольно редко. Более того, в те времена практически каждое убийство, даже бытовое, становилось газетной сенсацией и повергало общество в шок. Поэтому в основном процветало все-таки воровство и разного рода мошенничество. Причем, как ни странно, женщины-преступницы, возможно, оставили в криминальной истории Петербурга даже более заметный след, чем мужчины. Может быть, такой казус связан с тем, что в то время женщинам было намного труднее реализовать себя. В основном общество отводило им роль домохозяек. Не удовлетворяясь исполнением этих ролей, барышни с активной жизненной позицией пытались найти себе дело по душе становились проститутками, мошенницами и воровками. Кстати, о проституции. Во второй половине XIX века Петербург был довольно-таки развратным городом. В 1847 году при Министерстве внутренних дел была учреждена комиссия по надзору за бродячими женщинами. В 1852 году В списках этой комиссии по Петербургу значились 5381 женщина. В те времена основные притоны и публичные дома располагались на Сенной площади, около Егерских казарм, у Кабака Веселые острова, на Песках, на Болотной улице, в Коломне, на Покровской улице и на Петербургской стороне. В 1853 году... В Петербурге числилось 1378 проституток, при том, что население в Питере составляло в тот год 534 721 человек. Итог: на 381 жителя приходилась одна проститутка. К 1 января 1853 года в Питере было зарегистрировано 148 публичных домов. В 1868 году публичных домов было 145 и 16 тайных притонов. Только под надзорных проституток числилось 2081. В 80-е годы проституток в Питере было зарегистрировано более 6000. К 1900 году число зарегистрированных проституток сократилось вдвое, зато масштабы уличной проституции достигли головокружительного размаха. По некоторым оценкам, на улице Санкт-Петербурга, первого города-миллионщика в Северной Европе, выплеснулось тогда до 50 тысяч проституток. Безусловной королевой преступного мира тех времен была знаменитая Сонька Золотая Ручка. Она родилась не в Петербурге, а в местечке Повонске Варшавского уезда. Но именно в Петербурге произошло ее становление. Здесь она судилась, совершала преступления, а стало быть, внесла свой заметный след в историю бандитского Петербурга. Ее настоящее имя, полученное при рождении, было Шейндля Сура Лейбовна Соломняк. Семейка у Шейндли была, прямо скажем, не особо законопослушной. Золотая ручка росла в среде, где скупка краденого, контрабанда, сбыт фальшивых денег были обычным делом. Ее старшая сестра Фейга тоже была воровкой, сменившей трех мужей. Но до Соньки ей было, конечно, далеко. В 1864 году Шейндля вышла замуж в Варшаве за некоего Розенбада. Родила от него дочь Суру Ривку и тут же бросила мужа, обокрав его на прощание. С неким рекрутом Рубинштейном она бежит в Россию, где и начинаются ее головокружительные сексуально-уголовные похождения. В январе 1866 года ее первый раз хватает полиция города Клина по обвинению в краже чемодана у юнкера Горожанского, с которым она познакомилась в поезде. Сонька выкрутилась, сказав, что чемодан прихватила по ошибке и направилась в Петербург, где обчищала дачи аристократов вместе со своим любовником Михелем Бреннером. Именно в это время «Золотая ручка» делает первые попытки создать целую бригаду воров, для чего приводит в Питер известного вора Левита Сандановича. Судя по всему, именно в Петербурге был изобретен знаменитый способ гостиничных краж, получивший название «С добрым утром». Метод был прост – Красиво одетая, элегантная Сонька останавливалась в лучших отелях города. Тщательно изучала планы номеров, присматривалась к постояльцам. Наметив жертву, она проникала в его номер ранним утром, надев войлочные туфли, начинала искать деньги и драгоценности. Если постоялец просыпался, Шейндля делала вид, что ошиблась номером, смущалась, краснела, пускала в ход свои сексуальные чары, Для дела могла и переспать с жертвой, причем делала она это искренне и естественно, что называется, с выдумкой и огоньком. Украденные драгоценности сбывались ювелиру Михайловскому, который переделывал их и сбывал. Впоследствии в Питере широко распространится способ воровства с отвлечением жертвы на секс. Этот метод получит название хиписа. Хипесники обычно работали парами. Женщина приводила клиента к себе в комнату и ублажала его в кровати, а ее партнер, кот, следящий за интересами своей кошки, шарил по карманам, оставленной где-нибудь в прихожей одежды. Кошки-хипесницы часто наживали большие деньги. Знаменитая питерская хипесница Марфушка сумела к началу 20 века скопить солидный капитал в 90 тысяч рублей. Ее коллега Сонька Синичка, работавшая примерно в то же время, остановилась на сумме 25 тысяч и открыла модную мастерскую. красавица хипесница Петрушкина внесла свежую струю в метод. Использовала дрессированных собачек для подачи лаем сигналов своему коту. Попадались хипесники обычно из-за во время дележа добычи, Обиженные на своих партнеров кошки с чисто женской логикой часто стучали на своих подельников в полицию. Хиппес, как метод преступного промысла, благополучно доживет до наших дней, как в классическом своем варианте, так и приобретая формы высокотехнологичного преступного бизнеса. К примеру, относительно недавно, 25 октября 2014 года, Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». Как следует из материалов дела, его фигуранты склоняли молодых девушек-танцовщиц к хищениям денег с банковских карт клиентов-мужчин. По версии следствия, преступное сообщество было создано еще в 2011 году 32-летним Юрием Р. В свой преступный круг тот вовлек не менее 12 человек с целью отъема денег у посетителей, контролируемых злоумышленниками ночных клубов. Молодые леди, входящие в состав банды, находили состоятельных, по их мнению, мужчин и заманивали их в ночные клубы. Затем соучастники приводили клиентов в беспомощное состояние и обманным путем узнавали пин-коды кредитных карт мужчин. С кредитных карт клиентов списывались средства под видом якобы оказанных услуг и приобретения дорогостоящих алкогольных напитков, а из мобильных телефонов исчезали СМС-сообщения о банковских транзакциях. Потом члены банды просто-напросто выпроваживали клиентов на улицу. В настоящее время в одно производство объединено пять уголовных дел по фактам хищения денежных средств на сумму более полутора миллионов рублей.